К тому же завтра ему нужно поехать в редакцию, выяснить насчёт нового оклада и поговорить с Ларизой, и вообще жизнь сплошной ад. Впрочем, этого следовало ожидать. Слишком он был счастлив весь сегодняшний день. Мысль, что за всё надо платить, наполнила его отвращением к себе. Нет, он вовсе не выздоровел. Теперь он болен вдвойне. рас так подавлен и находится в полной зависимости от женщины, которую едва знает. Женщины, которая клялась ему в любви, а при первом же ударе грома бросила трубку. Он переживал свою обиду под добродушным взглядом хозяйки кафе и, почувствовав наконец, что она на него смотрит, вымученно улыбнулся. "Чистяная погода", сказал он. "Пожалуй, не слишком жарко". с готовностью отозвалась хозяйка. Наверняка будет гроза. Он ухватился за эти слова. Скажите, а вы боитесь грозы? Она рассмеялась. Грозы? Да вы шутите. Налогов, вот чего мы боимся. она уже собиралась была распространиться на эту тему, но увидев, как жиль изменился в лице, движимая природной добротой и тем непогрешимым чутьём, которым нередко наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшая с первого взгляда узнавать и одиноких, и счастливых, и опустившихся людей, добавила: а вот возьмите моя племянница, она родом из Марвана. Там ведь грозы бывают ужасные, так она никак не могла к ним привыкнуть. скажем, сидит одна, обедает, и вдруг ударит гром, она сразу под кровать лезет. Ничего не поделаешь. Нервы. Да, обрадованно повторил Жиль: ничего не поделаешь, нервы. И он подумал, что до сих пор Наталья занималась гораздо больше его нервами, чем своими собственными. И то, что они поменялись ролями, пожалуй, даже и справедливо. Он завел долгий разговор с хозяйкой, угостил ее портфельным и сам выпил с ней несколько рюмок этого сладкого вина, которое раньше терпеть не мог, но теперь оно напомнило ему коктейли его зятя и на веселе, настроенный уже гораздо оптимистичнее, вышел из кафе. А теперь надо идти объясняться с Элоизой. Завтрашний день он проведет в редакции, попробует раздобыть немного денег и вечером же сможет выехать. Он уже представлял себе 100 километров в машине рядом с Натальей, эти ночные, волшебные 100 километров, эти 100 километров признаний в любви. Почему он сказал ей, что они увидятся только через неделю или через две? Видимо, это была попытка самозащиты, попытка внушить себе и внушить ей, что он вполне может прожить неделю без неё, а также попытка внушить себе, что ещё существует Париж и многочисленные притязания и друзья. Но все эти уловки оказались тщетными, потому что вот уже два дня ничего этого для него не существует, и он ничего не видит и ничего не чувствует. И единственное, что живет в нем, это холмы и лимузена, и лицо Наталии.